Он встретился с человеком, одетым в афганку, поздоровался, и они уехали на машине в военном крытом грузовике номер МЛН 3716. Машина принадлежит СП «Антик». В Казихинском переулке остановились у дома номер 4, взяли груз, 10 брезентовых мешков. Потом проследовали в Салтыковку. Там машина въехала на территорию дачи, ранее принадлежавшей арестованному министра торговли Кузину, нынче приобретенной все тем же «Антиком». Задача ведется усиленное наблюдение. «Понятно. Спасибо», — Кафтанов помолчал. «Что у тебя, Корнеев?» «Груз они брали из мастерской фотохудожника Елисеева. Он за тысячу согласился, чтобы мешки полежали у него». Что в них было, он не знал, но специфический запах позволил экспертам определить, что прятали там описырец. сырец. «Дачу блокировать», — Кафтанов встал. «Я сам буду руководить операцией». Дача больше на крепость походила. Ворота стальные, забор с колючей проволокой по гребню, прожекторы на всех четырех углах. ОМОН и оперативники плотно обложили ее, никто не мог незамеченным уйти. Ждали темноты. «Штурмовать придется», — сказал Корнеев. «Ничего». Кафтанов еще раз в бинокль осмотрел дачу. «Станет темно, мы свет врубим». Время тянулось долго и измерялось теперь количеством выкуренных сигарет. Ближе к вечеру, когда сумерки начали спускаться на лес, приехал Мерседес Лузгина, а чуть попозже — наемная Вольва. Наконец, совсем темно стало. Зажглись огни на даче, вспыхнули прожекторы. И тогда Кафтанов скомандовал по рации. «Свет!» Погасли прожекторы, и все погрузилось во тьму. «Начали!» Спокойно, даже слишком, сказал Кафтанов. Бесшумно бросились к забору бойцы ОМОНа. Секунда и крюки кошек впились в гребень забора. Еще несколько минут и запищала рация. Старший сообщил, что группа захвата на территории. «Действуй!» – приказал Кафтанов. И, повернувшись к Корнееву, сказал «Пошли, Игорь!» Они еще не успели дойти до ворот, как они распахнулись. Взревели моторы машин, две «Волги» и два микроавтобуса ворвались на территорию. «Мы с тобой, Корнеев», — начальник Мура сунул рацию в карман, — «к шапочному разбору успели». Хлопнул одинокий выстрел. Потом кто-то закричал истошно. На огромном участке, кроме дома, еще одно строение было, двухэтажное, фабричного типа. Мимо молодцов в пятнистой форме, мимо машин и разгоряченных схваткой, они прошли в дом. В холле на полу лежали двое с выкрученными за спину руками. Наручники намертво сковали запястья. Стеклянная разбитая дверь. Гостиная с камином, в котором догорали дрова. У стены с поднятыми руками стояли Гольдин, Лузгин, Новиков, Штиммель и Саша-летчик. Они с ужасом смотрели на стволы автоматов, на ОМОНовцев в бронежилетах. На оперативников с пистолетами. «Ну вот и все», — сказал Кафтанов. «Давай, Корнеев, ознакомь их с постановлением прокурора и начинай обыск». До да чего же долго он не был дома? И комната его в старой коммуналке показалась ему самой уютной и тихой. Шумела за окном вечернее замоскворечье, знакомая зеленая земля его детства. Игорь снял пиджак, скинул на плечные ремни с кабурой и пошел на кухню ставить чайник. Потом он бросил в стакан две ложки растворимого кофе, достал из пакета купленные у метро чебуреки и включил телевизор. Из синего экрана вошел в комнату Борис Павлович Громов в полном сиянии прокурорского мундира. «Перестаньте!» – обаятельно улыбнулся он невидимому собеседнику. «У нас же все перепутано. В магазине обсчитали мафия, кооператив на варенку цены поднял организованная преступность. Значит, вы отрицаете существование этих преступных структур?» – спросила бойкая дама-корреспондент. Почему же то, что сегодня случилось с нашей экономикой, породило целый ряд новых форм преступности? Уголовники сейчас пытаются втереться в новые экономические структуры. Вот вам пример. Прокуратура пресекла попытку группы темных дельцов. Кстати, там был полный набор и наши, и иммигранты, и даже иностранные подданные. Использовать честную фирму «Антик» в своих темных целях. «Вы закрыли фирму?» – ехидно спросила корреспондентка. «Зачем же? Мы защитили ее. Она работает, приносит, кстати, неплохой валютный доход». «Так что же сегодня волнует вас, как народного депутата и одного из руководителей прокуратуры?» Лицо Громова стало серьезным, даже трагическим. Он вздохнул тяжело. Игорь от ненависти хлопнул стаканом о стол. «Межнациональные конфликты. Это и есть основа оргпреступности». «Так что же делать?» ахнула корреспондентка. Центр всегда, все 73 года советской власти помогал своим республикам. И сейчас мы отправляем в Карабах лучших оперативников Мура. Возглавит их опытнейший генерал. Я знаю, что вы хотите сказать, — предупредил вопрос Громов. Да, в Москве тяжелая оперативная обстановка. Но нам, если хотите, интернационалы... Игорь встал и выключил телевизор. Не мог он спокойно видеть этого человека. Зазвонил телефон. Да? Корнеев! Голос Кафтанова был сухо злым. Ты сволочь эту по телевизору наблюдал? Частично. Знаешь, кто опытный генерал? Нет. Это я. А лучшие оперативники ты, Лагунов, Смирнов, Банкин, в общем, 10 человек. Так что готовься в дорогу. Генерал повесил трубку. Игорь подошел к окну, зеленели знакомые дворы. Мальчики с криками гоняли мяч на мостовой. Город плавно входил в вечер. Игорь закурил, затянулся два раза глубоко, потом ткнул сигарету в подоконник и сказал тихо «Дурдом».